Глава 327. Дворец Аксий дремал на своем месте. После восхода солнца земля превратилась в мир золота и нефрита из-за ослепительного блеска. Вернувшись, я не мог успокоить свое сердце. Я покинул эти края два года назад, но с этим местом связано много воспоминаний. «Джангун, почему ты снова застыл?» Голод Дзяньшаня вернул меня в настоящее. Его дыхание было сбивчивым. Казалось, что наше скорое отправление сильно вымотало его. «Дяньшань, твое совершенство не ухудшилось? Мне кажется, что ты стал слабее, нежели был раньше». Глаза Дяньшаня увеличились, и он выдавил из себя. «Что? Не серди меня, кто сказал, что мое совершенство не стало хуже. Несмотря на то, что я не достиг уровня священного меча среди сияющих рыцарей, Я являюсь одним из сильнейших. Не мог бы ты перестать сравнивать меня с собой? Не забывай, ты посланник Бога, поэтому ты отличаешься от обычных людей вроде меня». Его слова заставили меня все осознать. «Все верно. После получения наследия я не знаю своего уровня силы, из-за чего его уровень выглядит более слабым». Я неловко ответил. «Я не это имел в виду, я просто пытаюсь уговорить тебя работать более усердно». Дяньшань фыркнул. «Я и так прикладываю все свои силы. Просто на текущем уровне сделать прорыв гораздо сложнее». «Я могу только медленно двигаться далее. Разве ты не хотел узнать что-то во дворце? Пойдем!» Я кивнул и притянул его к себе. Воспользовавшись телепортацией, мы оказались во дворце». При помощи своего острого божественного чувства мы с легкостью избегали патрулирующих отрядов. Я привел Дзяньшаня в сад камней и попытался вспомнить дальнейший путь. Я не был здесь частым гостем, поэтому не помнил точного пути. Дзяньшань задал вопрос. «Почему мы не вошли с главного хода? Может ли быть такое, что мы вообще никого не встретим?» Я ответил. «Разве это не самый быстрый способ встретиться с Маке? Как ты думаешь, если бы мы просто попросили, нас бы пропустили? Сейчас время ценнее жизни, поэтому не лучше ли не тратить его впустую?» Дзяньшань надулся. «Это кажется разумным. Куда мы направляемся сейчас?» Я вспомнил нужное направление и жестом попросил Дзяньшаня замолчать. «Просто закрой глаза и ни о чем не беспокойся!» Сказав это, я вновь, используя заклинание телепортации, переместил нас во внутреннюю часть дворца. Как охранники могли заметить нас с моим-то уровнем силы? Спустя несколько поворотов мы достигли спальни императора. Используя божественную силу, я осмотрел помещение, но, к моему удивлению, внутри никого не было. Маке здесь нет, но куда он мог уйти в такую рань? В этот момент в нашу сторону шли две дворцовые служанки. Я поторопился схватить Дяньшаня и взлетел под потолок. Служанки перешептывались. «Старшая сестра, ты видела, как усердно работает его величество? Он отправился заниматься делами королевства такую рань. Несмотря на угрозу со стороны расы монстров после того, как его величество занял престол, сила нашего королевства каждый день увеличивается». «Ах, к тому же, нам помогает группа экспертов из деревни божественных защитников. Возможно, мы сможем превзойти королевство Далу и стать самым могущественным королевством. Такой мудрый правитель является благословением для нашего королевства». Вторая служанка хихикнула. «Ты жаждешь его любви. Кому не понравится его величество? Он молод, красив и способен, но даже не думай об этом». «Любовь Его Величества и императрицы просто удивительна. Он относится к ней как к сокровищу и до сих пор не заимел императорской наложницы. Думаю, тебе стоит перестать мечтать об этом». «Бесишь, старшая сестра, только и знать, что как насмехаться надо мной. Разве ты сама не хотела бы стать объектом вожделения Его Величества?» Я чуть не рассмеялся из-за их разговора. Я и не думал, что у Маке может быть так много тайных поклонников. Тем не менее, этот парень не подвел меня и хорошо управлял королевством. Получается, он сейчас находится в главном зале. Мне просто надо где-то оставить Шаня и отправиться туда. Аккуратно избегая патрулирующих во дворце стражников, мы оказались рядом с главным залом. Я ощутил множество хаотических аур внутри. Казалось, что там очень много людей. Переглянувшись при помощи моей силы, мы переместились на крышу залы. Я сосредоточился и принялся слушать их разговор. Ваше Величество, пускай ситуация критическая, вы более не должны посылать армии магов. Там хватит присутствующих господина Ай, господина Джейн, господина Ди и ваших друзей из деревни Божественных Защитников. В конце концов, «Кто-то должен оставаться на защите нашей столицы!» Скандировал старый голос. «Нет, я не считаю этого достаточным количеством. Я чувствую, что на этот раз все будет иначе. Раса монстра уже достаточно долго не совершала никаких действий. Я уверен, что их следующая атака будет совершена с максимальной силой. И поскольку их основные силы собраны возле крепости Талон... столица не подвергнется опасности. Я уже принял решение лично возглавить отряд королевских магов, чтобы помочь им сражаться с врагами. Это критический момент. Мы не должны быть сентиментальными. Вместо этого мы должны быть примером для двух других королевств». «Это... это правда маке, которого я знаю? Крепость?» «Что там происходит, раз он лично собирается возглавить отряд, двигающийся туда? Где Мудзы и остальные?» Эти мысли возникли в моей голове, пока я продолжал подслушивать. «Но, ваше величество, вы правитель нашего королевства. Этот старый подчиненный готов отправиться туда вместо вас». «Нет, мое решение окончательно. Передайте мои распоряжения». Отряд королевских магов должен немедленно собраться и подготовить все необходимое для отправки. Для защиты столицы здесь останется третий дивизион. Хорошо, собрание окончено. После хоров вздохов из главного зала вышло более сотни чиновников, оставив внутри лишь несколько охранников. Рядом с Маке появилась мягкая и нежная аура. Скорее всего, это была императрица Хао Юйсин. «Ваше Величество, не могли бы вы пересмотреть ваше решение?» Ее голос был мягким. Макке смягчил свой тон. «Императрица, я не могу отсиживаться здесь в такое время. Если бы босс Джангун был здесь, он поддержал бы меня. Тебе просто нужно терпеливо ожидать моего возвращения. Я обязательно вернусь с новостями о победе над расой монстров».